Глава 2. Начали мы с изучения карты. Лейтенант взялся выискивать в округе дома за номером 40. И тут нам улыбнулась удача. Планировка района была на редкость запутанной, а улочки – короткими, самое большая – на 2-3 десятка зданий. Достаточно протяженная оказалась одна лишь сиреневая. Она брала начало на привокзальной площади и упиралась в переулок 3 марта. Крайним ее строением как раз и были присвоены номера 39 и... Ура! Ура! 40! «Всего в трех кварталах отсюда!» – пробормотал Зимник. Свернул разложенную на капоте автомобиля карту и объявил – выдвигаемся. Василь опередил меня и забрался на переднее сиденье. Пришлось лезть назад к покойнику. Ладно, хоть еще мертвец привалился к противоположной дверце. Кровь пятнала сиденье лишь с той стороны, а с этой было чисто. Машина тронулась с места и вывернула из переулка. Тогда Василь спросил, «Леонид Варламович, а это действительно ментальный блок сработал?» Лейтенант ответил не сразу, помолчал, собираясь с мыслями, затем сказал «Не обязательно, наркоманы на гипноз не всегда адекватно реагируют. Тут я дал маху, скрывать не стану». Я крепко сомневался, что наркотический дурман может заставить человека откусить собственный язык, но промолчал. «Просто откуда ментальный блок у курьера обычных наркоторговцев?» – развил свою мысль Василь. «Все зависит от масштаба их деятельности и связей в студенческой среде», – возразил Зимник. «Допустим, хотели, чтобы в случае ареста курьера о поставщике забыл. Вот и подрядили в мозгоправо третьекурсника недоучку. Он или сам напортачил, или возможность гипнотического воздействия не предусмотрел. Запросто одно на другое наложиться могло». Я только вздохнул, подумав о том, что отнюдь не на пустом месте возник запрет применять ментальное воздействие к подследственным бесполного медицинского обследования и решения суда. Лейтенант не только нарушил протокол, он самым откровенным образом превысил свои полномочия. С учетом гибели задержанного выкрутиться будет непросто, а пойдет на дно зимник и нам мало не покажется. Такие отметки в личные дела заполучим, что на патрулирование улиц за счастье будет направление получить. Какое ж тут институт? Меня так и перекорежило всего. Захотелось долбануть кулаком по стеклу и во всю глотку прорать. Нет, нет, нет! Толку-то с того. Да, Петенька, да. Ты снова влип. Автомобиль выехал на пересечение с улочкой, где мы прихватили наркоторговца. Там у арки толпились зеваки. Прибыл уже околоточный. Стоял, слушал встревоженных жителей. Кивал. Лейтенант не поворачивать, не останавливаться не стал. Только вздохнул. Нашумели. Я тоже вздохнул. Слухи о нахулиганивших операторах по округе мигом разойдутся. Могут и подельники-коротышки всполошиться. Времени оставалось в обрез. Служебный автомобиль притормозил за три дома до нужного. Зимник сдал задом в узенький проход и приказал «Осмотритесь там и возвращайтесь». Мы с Василием выбрались из салона, тихонько прикрыли за собой дверцы и зашагали по пустынному переулку, настороженно поглядывая по сторонам. Дошли до пересечения с бульваром, на том ни единой живой души предполагаемое логово наркоторговца, оказалось в три этажа высотой. Его то ли сложили из серого песчанника, то ли этим неброским камнем облицевали. Крыльцо и загороженное воротами арка выходили на бульвар. В переулок можно было попасть через калитку в добротном кирпичном заборе. Некоторые окна в доме светились, некоторые – нет. «Спокойно все», – решил Василь. «Идем» и мы поспешили обратно к патрульному автомобилю. Там Зимник велел брать пистолеты, а сам закинул на плечо ремень ППС. Я заранее дослал патрон и сунул ТТ в боковой карман пиджака, в другой положил запасной магазин. Василь последовал моему примеру, и тогда мы оставили в переулке запертый автомобиль с трупом и винтовкой на заднем сиденье и выдвинулись к дому номер 40 по Сиреневой улице. «Мне очень-очень хотелось верить, что не тянем пустышку». Так сильно, что воздуха стало не хватать, хотя, казалось бы, дыши не хочу. И ведь хотел, но как-то в районе сердца давило. Встали у калитки. Лейтенант и Василь подсадили меня, и я приподнялся над забором без задействования сверхспособностей. Окинул быстрым взглядом темный двор, уперся ладонями вверх ограды и перекинул себя на другую сторону. Приземлился уверенно, нисколько при этом не нашумев. Быстро сдвинул щеколду и запустился служивцев. Дворницкая располагалась в подвале, ее едва поднимавшееся над уровнем земли окошко светилось, туда мы и направились. Спустились по лестнице, и Зимник оставил меня контролировать двор, а сам тихонько приоткрыл незапертую дверь и позвал Василия. «За мной!» Они скрылись внутри, тогда я вытер носовым платком покрывшееся испаренное лицо, затем не утерпел и вытянул из кармана пистолет. Тяжесть оружия придала уверенности». Будто не оператор сверхэнергии, а сопливый юнец, неспособный постоять за себя. Ерунда, конечно, стрелять ведь не обязательно, достаточно просто на мушку взять. Даже матер и уголовник пулю словить побоится, да и оператору на выстрел среагировать непросто. Размышляя так, я не забывал прислушиваться, но и во дворе, и в Дворницкой было тихо. До меня доносились разве что гул ветра под крышей, да скрип уличного фонаря. В остальном тишина и спокойствие. Но то снаружи а внутри всего просто-таки раздирало от противоречивых эмоций. Это Василию сейчас хорошо, он занят, не ждет у моря погоды и неизвестностью не терзается. Вот чего терпеть не могу, так это ждать. Такое впечатление снова в том злополучном лесу оказался, но накручивал себя напрасно. Минут через пять приоткрылась дверь и появился зимник. «Дворник по словесному описанию убитого опознал. Он последнее время сюда зачистил. Иди внутрь, я вызову подкрепление и вернусь». Вручив мне ППС и подсумок с запасными магазинами, лейтенант сбежал по лестнице и юркнул калитки, а я шагнул через порог и тихонько притворил за собой дверь. В комнату проходить не стал, привалился плечом к косяку. От входа был виден стол с початой четвертинкой водки и тарелкой немудреной закуски. За ним сидел хмурый бородатый мужик в рубахе с заплатами. Вид у него был какой-то совсем уж безрадостный. «Петя!» – послышался голос Василия. «Тут я!» – отозвался я и сунул пистолет в карман, не желая нервировать хозяина сверх необходимого. Тот вздохнул и уточнил. «Так я продолжу!» «Вы в своем праве!» – официально ответил Василь. Мужик плеснул себе водки, выпил, хрустнул соленым огурцом. Вид у него стал чуть менее несчастным. Зимник вернулся минут через пять, притащил винтовку, принес форму. «Переодевайтесь», — приказал он и вновь ушел. А появился только четверть часа спустя в сопровождении бойцов штурмового взвода, в числе которых оказался и Матвей Пахота. Здоровяк приволок с собой ростовой щит, совершенно неподъемный на вид. Судя по характерным рукоятям, он был снабжен универсальным фокусирующим устройством для формирования ионного поля. Полдюжины штурмовиков во главе со столь же плечистым старшим лейтенантом набились в Дворницкую, и внутри сразу стало тесно. Но нас с Василием на выход не попросили. Самолично прибывший на вызов командир взвода разложил на освобожденном от стаканов и тарелок столе подробную карту района и ткнул в нее пальцем. «Броневик подгонять не станем, придержим в резерве, в случае осложнений выдвинется на позицию и встанет на углу, будет контролировать и крыльцо, и калитку». При этих словах дворник испуганно икнул, и взводно обратил свое внимание на него. «Сколько квартир на третьем этаже?» «На третьем-то?» – озадачился дворник. «На третьем две. Но одна пустует. А во второй четыре комнаты. Кухня и уборная. Планировку знаешь? Бывал там?» «Дальше кухни не проходил», – помотал головой дядька. «Кухня там большая. Из нее три двери ведут. А как там дальше? Не скажу. На втором-то этаже все не так. Он на четыре квартиры разделен. Про первый уж и не говорю». Старший лейтенант кивнул и спросил. «Что о жильцах на третьем сказать можешь?» Дворник захлопал глазами и указал на зимника. «Так я же вот ему...» «Повторить, язык отсохнет». Мужик насупился, но качать права побоялся и сказал. «Торговцы снимают, солидные господа, при деньгах. Помощники при них и слуги, всего человек семь наберется. Вежливые, всегда здрасте, до свидания». «Дебоши пьяных не учиняют. Ума не приложу. Чего вы на них взъелись? Приличные же люди!» Зимник усмехнулся. «Приличные, говоришь? Чего ж тогда уголовник к ним этот шастал?» «Дам он им водил!» — пояснил дворник. «Мне наказали ему препятствий не чинить. Я в чужие дела и не лез». Командир штурмового взвода задумчиво кивнул. «Семь человек. Операторы есть среди них?» Сверхи-то? Озадачился дворник. Не! На спецучет в комендатуре точно никто не становился. Не приезжали ваши, я бы знал. Домовую книгу я веду. С реестром полный порядок. Комар носа не подточит. Тут я не стал отмалчиваться и предложил. Могу наверняка сказать, есть там операторы или нет, господин старший лейтенант. «Думать забудь, курсант!» – отрезал командир штурмовиков. «Не приведи, Господь, сполошаться!» Такой ответ ничуть не удивил, поскольку стандартные техники обнаружения операторов предполагали активное воздействие на энергетическое поле, и я счел нужным уточнить. «Никто ничего не заметит! У меня ограниченные способности к ясновидению!» Взводный глянул в ответ с нескрываемым сомнением. «В самом деле?» «Так точно», – подтвердил я, поколебался немного и добавил. «Демонстрировал капитану городцу в полевых условиях. Только надо ближе подойти, отсюда не дотянусь». Миг старший лейтенант сомневался, затем приказал. «Лука, сопроводи и прикрытие возьми, одни не лезьте». На пару с плечистым старшиной я покинул дворницкую и обнаружил, что на моем прежнем посту расположился боец штурмового взвода с автоматической винтовкой, вроде тех, которые состояли на вооружении особого дивизиона. Такие же оказались и у двух сержантов, контролировавших черный ход. С учетом того, что парадную лестницу без присмотра тоже оставить не могли, на задержании банды наркоторговцев выехало никак не меньше полутора десятка человек. «Только если тут банда?» Подумал и тут же выкинул эту мысль из головы. Есть или нет, никакого значения уже не имело. Главное было не всполошить жильцов. «Да не топай ты, как слон!» — укорил меня Лука, когда мы начали подниматься. Скрипишь ступенями на весь дом!» Я припомнил советы из приключенческих романов и принялся ставить ноги вплотную к стене. Совсем уж не скрипеть, не получалось и так. Но старшина от замечания воздержался, остановился, немного не дойдя до площадки верхнего этажа, и поводил рукой между двумя дверьми черного хода, мол, выбирай. Кивком я дал понять, что его понял, и очень осторожно подобрался к лестничной клетке». Там сел на верхнюю ступеньку и погрузился в легкий транс, примерно как в больничном изоляторе на кордоне. Войти в требуемое состояние оказалось легче легкого, и практиковался с тех пор неоднократно, и потенциал был набран в противофазе, а это все предельно упрощало. Вот только стоило лишь расслабиться, и внутренний компас приняло крутить и мотать во все стороны одновременно. Слишком много оказалось в доме операторов, и минут 10 я целенаправленно отсекал тех, которые находились ниже меня. Продираться через помехи и разбираться в воздействиях пришлось буквально на ощупь. Попутно краем сознания контролировал окружающую обстановку и прислушивался, не скрипнут ли половицы, чтобы в случае опасности успеть убраться на второй этаж. Не мудрено, что когда в итоге отсортировал четыре аномалии, то своим выводам не поверил и перепроверил их на второй раз. Но нет же, в горизонтальной плоскости векторов притяжения оказалось ровно 4. Ситуация. Весь взмокший я перевел дух и вернулся в Дворницкую, где полным ходом шло планирование грядущего штурма. При этом взводный лишь направлял беседу в нужное русло, позволяя подчиненным самостоятельно выдвигать идеи и вносить предложения. Лейтенант Зимник в обсуждении участия не принимал, отошел в угол и вполголоса переругивался с важной наружности дядечкой в штатском. «Оперативная информация», – твердил он. А собеседник упирал на то, что для штурма жилого помещения одних только голословных утверждений сомнительного уголовного элемента недостаточно. И это он еще, так понимая, не был поставлен в известность, что показания дал уголовный элемент не только сомнительный, но уже даже мертвый. Ведите сюда задержанного! требовал дядечка. Самого выслушаю. И мнение околоточного касательно квартиросъемщиков, стоит выслушать. Почему его не вызвали? В этот момент, сопровождавший меня старшина, привлек внимание командира, и тот спросил: Ну что? «Четверо!» – ответил я. «Что четверо?» – не понял взводный. «На верхнем этаже четыре оператора, один неподалеку от черного хода, а насчет остальных уверенности нет, они где-то дальше. Двое, скорее всего, в одной комнате, точнее не скажу». «О как!» – озадачился старший лейтенант. «Ничего не путаешь?» «Никак нет!» «Лука, вызывай подкрепление, и капитана городца пусть оповестят. Четыре оператора? Это серьезно!» Распоряжение старшего лейтенанта привлекло внимание зимника и его непонятного собеседника. Они приблизились. Неприкосновенность частной собственности! начал было дядечка, но взводный слушать ничего не стал. Поступившая информация в купе с нарушением операторами сверхэнергии порядка регистрации по месту жительства требует безотлагательного проведения проверки. Пока у нас есть лишь голословное утверждение! «Мы в любом случае не можем проигнорировать оперативные данные», расплылся в улыбке командир штурмовиков. «Есть сигнал, мы обязаны принять меры». «И в самом деле...» расслабился дядечка. Снял шляпу и промокнул тщательно зачесанную волосами проплешину на макушке платочком. «Чего это я? Оперативная необходимость? Это святое!» И тут лейтенант Зимник помрачнел окончательно. «Ну, тут все ясно. В случае ошибки крайним выставят именно его. но и меня заодно». Вернулся старшина и отрапортовал. В течение получаса подъедет звено негативов. Капитан Городец приказал без них не начинать. Слова курсанта принять к сведению. Старлей задумчиво потер нос. четверых там, значит», – пробормотал он. И вдруг обратился к Василию, тихонько сидевшему с карабином в уголке. «Курсант, стреляешь как?» «Нормативы сдал!» – отрапортовал мой сослуживец. «Жора, бери бойца и дуй на чердак соседнего дома. На вас окна со стороны двора. Мы выдвинемся на позиции через 10 минут. Заходить будем через парадные черные входы одновременно, но инициативу не проявляем. Ждем подкрепления. Леонид, на тебе эвакуация жильцов. Ты со мной. Леонид – это Зимнику, а вот ты было адресовано мне». И стало ясно, что отсидеться в оцеплении не получится. Ну и ладно, не впервой. Бойцы принялись проверять снаряжение и оружие. Я тоже взвел пистолет-пулемет. Командир штурмовиков отвлекся от инструктажа подчиненных и предупредил: Твоя задача отслеживать перемещение операторов, о любой непонятной активности сообщай незамедлительно. Так точно! Лука, курсант, на тебе. Поднимайтесь и контролируйте обстановку. Старшину приказ не порадовал, но на свой счет я его недовольства относить не стал. Ситуация такая, что вообще радоваться нечему. Тут либо все совсем плохо будет, либо плохо просто, и даже не знаю, что лучше лично для меня. Мы с Лукой первыми поднялись по лестнице черного хода и расположились на верхних ступеньках, непосредственно перед площадкой третьего этажа. «С давлением работать обучен?» – шепнул вдруг старшина, помешав сосредоточиться. «Так точно!» Тогда перед штурмом хлопнешь внутри. Только не перестарайся. Нам контуженные нужны, а не по стенам размазанные». Я кивнул и прикрыл глаза. В несколько медленных вдохов успокоил дыхание и с облегчением убедился, что ситуация за прошедшее время не претерпела ровным счетом никаких изменений. Насколько сумел разобрать, все операторы находились на своих прежних позициях. Старший лейтенант с четверкой бойцов поднялся к нам чуть раньше оговоренного времени. Шепнул «Как обстановка?» «Без изменений!» Почти беззвучно выдохнул я в ответ. Близость операторов взбивала настройку и путала ложными сигналами. Отвлечься не получалось ни на миг, даже окружающую обстановку бросил контролировать, оставив это на откуп штурмовикам. В остальном же не волновался ничуть. 6 бойцов у черного хода, 5 у парадного, да еще по человеку во дворе и на улице, плюс снайпер, плюс броневик. С такими силами можно небольшую войну на черном континенте выиграть. Что уж об аресте банды наркоторговцев говорить. А потом что-то неуловимо изменилось. Картинка в моей голове поплыла и начала рассыпаться, и это вовсе не было последствием переутомления или потери сосредоточенности, просто векторы силы, отмечавшие направление на операторов, начали разом смещаться и становиться без малого коллинеарными, сходиться в одной точке. Более того, энергетические помехи резко усилились, как если бы «набирают потенциалы», – шумно выдохнул я, мотнув головой. «Матвей, на позицию!» – скомандовал старший лейтенант. «Марат, вторая группа заходит сразу после нас! Передай! Готовность 20 секунд!» «Вперед, боец! Хлопнешь по команде!» – подтолкнул меня вперед старшина. Я протиснулся мимо выбравшегося на лестничную клетку со своим монструозным щитом Матвея и подступил к двери, но встал не строго напротив нее, а, как учили десантники, укрылся за простенком, благо тот был не дощатым, а сложенным из кирпича». Попытался определить область воздействия и сообразить, не слишком ли сильной получится ударная волна. Увы, для точных расчетов категорически не хватало вводных, и когда миг спустя прозвучала команда «Давай!», решил положиться на волю случая и бросил на повышение давления в соседнем помещении всю удерживаемую сверхсилу разом. Там хлопнуло, простенок дрогнул, дверь не распахнулась даже, а с хрустом вывалилась наружу. Упругой волной выплеснулся на лестничную клетку сгустившийся воздух и тут же потянул нас обратно, когда сверхъестественное воздействие сошло на нет. Матвей обеими руками приподнял щит, пробежал по выломанной двери и заскочил в квартиру. Бойцы штурмового взвода устремили следом, кто с автоматическими винтовками на изготовку, кто заранее войдя в транс и формируя заготовки энергетических конструкций. И сразу донесся грохот от парадного входа. Это внутрь вломилась вторая группа захвата. «Анкор!» – рявкнул взводный штурмовиков, забегая в квартиру последним. Я лихорадочным усилием воли втянул в себя сверхсилу, закрутил ее стремительным волчком и принялся набирать потенциал. А вот дальше растерялся, не зная, нужно ли следовать за бойцами или только буду путаться под ногами. Прежде чем решился заскочить в дверь, Лука за ногу выволок на лестничную клетку заходившегося в кашле мужика, из ушей и носа которого текла кровь. «Покуй!» – коротко бросил старшина и метнулся обратно. Миндальничать не было времени. Я рывком перевернул задержанного на живот, заломил ему руки за спину и защелкнул на жилистых запястьях выдернутые из-под сумка наручники. Этот не оператор. Видно сразу. И тут же из дальней комнаты в кухню ворвался поток плазмы. Матвей принял шквал раскаленного ионизированного воздуха на щит и даже откатился назад по паркету, но остался невредим сам и прикрылся служивцев. Температура в комнате разом подскочила градусов на 40. защелкали разряды статического электричества, но стоило лишь взводному рявкнуть «Гаси!» и жар сгинул, словно не бывало. Влетела в прихожую энергетическая конструкция и свечкой ушла вверх, подкинутая встречным выплеском сверхсилы. Сверкнуло, посыпалась белой пылью побелка, скакнуло и нормализовалась гравитация, а следом сразу из двух дверей ударили пистолеты-пулеметы. Кучно застучали по паркету пули, перехваченные кинетическими экранами, но один из бойцов все же вскрикнул и упал на пол. Штурмовики принялись длинными очередями палить из автоматических винтовок, а их взводный метнул в дальнюю комнату сгусток ослепительного сияния и громыхнуло так, что пол под ногами дрогнул. Следом загрохотали выстрелы где-то у парадного входа, и тут же меня перетряхнуло судорога энергетического фона. В соседней комнате кто-то определенно вошел в резонанс, и поскольку штурмовики там оказаться не могли, медлить я не стал. Выпрямился, шагнул вперед и хлопнул ладонями по стене. Одновременно задействовал технику открытой руки и выплеснул весь набранный потенциал разом. Рвануло. «Мой мега-джоуль не дотягивал в тротиловом эквиваленте до четверти килограмма, но выброс разметал кладку почище направленного взрыва. Дыра осталась, будь здоров». Обломки кирпича разлетелись по комнате не хуже шрапнели, и у двери забился в агонии выронивший пистолет-пулемет стрелок. А вот оператор нет. Оператора прикрыла странная комбинация кинетического экрана и щита сгустившегося воздухом. Зараза! Я отпрянул от пролома в стене, и едва не снесший мне голову незримый снаряд угодил в противоположную стену. От пола до потолка там пробежала длинная вертикальная трещина. Больше заглядывать в отверстие я не рискнул. Сунул туда ствол ППС и прочертил комнату одной длинной очередью, не столько рассчитывая поразить противника, сколько просто его отвлечь. Не удалось. Резкий треск заглушил даже грохот выстрелов, а потом громыхнуло этажом ниже. Что за напасть? Комнату заполняли клубы пыли, да и через дыру в стене обзор открывался не из лучших, но и так, чтобы разобраться в случившемся, хватило одного мимолетного взгляда. Оператор проломил перекрытие пола и сиганул вниз. Удрал, подлец! Я метнулся к лестнице и буквально скатился на площадку между этажами, опустился на одно колено и вскинул ППС, ожидая, что беглец воспользуется приоткрытой дверью черного хода. Время до предела замедлилось, секунды тянулись мучительно медленно, сверхэнергия сочилась в меня жалкими джоулями, тянул ее и никак не мог наполнить внутренний потенциал. Где-то неподалеку зазвенело битое стекло, во дворе что-то гулко хлопнуло и сразу застучали выстрелы. Потом смолкли. Перехватили моего беглеца? Похоже на то. Стрельба на третьем этаже уже стихла, теперь оттуда доносились обрывки команд, крики и мат, отзвуки тяжелых шагов и скрип половиц. Штурм закончился, и шла зачистка, но это там, а что на втором этаже? Сколько человек воспользовалось проломом в перекрытии? Не затаился ли кто-нибудь за дверью, выгадывая подходящий момент для бегства? «Щель! Не наблюдают ли за мной в щель?» Сделалось не по себе, и я медленно поднялся с колена. Аккуратно отступил на шаг назад. Но и так под ногой скрипнула рассохшаяся половица, а еще эхом отозвался едва уловимый скрип где-то над головой. «Что за...» Я вскинулся и увидел, что оставленный мной без присмотра задержанный больше не валяется кулем на полу. Каким-то невероятным образом он умудрился вывести из-за спины скованные руки и сейчас, неловко скособочась, шарил в боковом кармане пиджака. Кармане, содержимое которого я проверить не успел. Выстрелил бандит прямо вот так, через одежду. Пуля прошла выше и правее, угодила в стену, отлетела в сторону комочком мятого свинца. Задымилась опаленная ткань кармана, и утопив спусковой крючок ППС, я выпустил короткую в остаток магазина очередь. Стрелял на навскидку, и деревянные балясины, которым привалился бандит, прыснули щепками, но досталось и ему самому. Он завалился навзничь и засучил ногами, потом затих. Тут бы порадоваться удаче, но пока перезаряжал оружие, думал исключительно о том, что застрелил задержанного, скованного собственными наручниками. Впрочем, и после того, как поменял опустевший магазин на запасной, думать об этом не перестал. Вот ведь угораздило вляпаться в очередной раз. Все закончилось хорошо, в том плане, что при штурме никто из бойцов комендатуры не погиб, а преступников, напротив, положили всех до одного. Впрочем, последние обстоятельства лично мне ничего хорошего не сулило. Одного бандита живым взяли, и того пристрелил. Раненого штурмовика с парой пуль в животе и его сослуживца со сквозным ранением бедра увезли на карете скорой помощи. Помимо этого, хватало контузий и ожогов, но в госпитализации не возникло нужды, и дело ограничилось оказанием неотложной помощи на месте. В расположении мы вернулись уже к ужину, но на ужин как раз и не попали. Не знаю, как Василь, а я сначала отвечал на бесконечные вопрос агента контрольно-ревизионного дивизиона с единственным лейтенантским угольником на шевроне, а затем до ночи писал сочинение на тему «Как я дошел до такой жизни?». И еще полночи переделывал его, дабы опус можно было заглавить «Как я дошел до такой жизни в полном соответствии с уставом». Когда вернулся, сосед по комнате уже дрых, и хоть меня всего так и распирало от вопросов, беспокоить его не стал, завалился спать сам. Думал, с утра продолжится круговерть допросов, но про нас словно забыли, старшина велел топать на практическое занятие в училище, и, разумеется, ни в столовой, ни по дороге переговорить с Василием толком не вышло. «Участием во вчерашнем штурме мы легко переплюнули и задержание уголовника нелегала, и разгон драки учащихся среднего специального энергетического училища. Вопросы сыпались со всех сторон, и если я разыграл контузию и сослался на потерю слуха, то Василь делился подробностями перестрелки с превеликой охотой, благо наравне с отрядным снайпером и оставленным приглядывать за двором штурмовиком поучаствовал в расстреле сиганувшего в окно оператора». После обеда жизнь снова вошла в привычную и понятную колею. «Нет, нас не отправили патрулировать улицы. Вместо этого прямо из столовой меня выдернули в контрольно-ревизионный отдел комендатуры». Поначалу это не удивило и не напугало, поскольку на отписке и объяснения по поводу вчерашнего инцидента должен был уйти не один день. Но вот уже на месте насторожился из-за того, что допрашивать меня взялся не давишний агент и даже не капитан Городец, а дяденька в штатском, тот самый, который присутствовал вчера при планировании штурма. Элларион Валерианович спас», — официально представился он, — «старший советник надзорного дивизиона». Прежде о таком дивизионе слышать еще не доводилось, поэтому молча сел на стул для посетителей, настороженно пригляделся к дядечке. На вид тому было лет сорок. Под глазами после бессонной ночи набухли темные мешки, лицо выглядело осунувшимся и усталым. Я заранее настроился собеседнику не доверять и оказался в своем предубеждении абсолютно прав. Но давайте разбираться, любезный!» Деловито начал беседу спас раскрыл дорогую кожаную папку и принялся раскладывать на столе бумаги. «Тут у меня рапорты лейтенанта Зимника, командира штурмового взвода Ельни и курсанта ефрейтора Коросты», обозначил он каждую из стопочек листов. А еще выводы следственной группы, в части, относящиеся к ходу штурма, баллистическая экспертиза и результаты вскрытия неизвестного, именуемого в протоколах «Неизвестный три. «Начнем с того, что отметины на извлеченных из тела последних пулях соответствуют нарезам ствола табельного оружия в момент штурма, находившегося у вас. Я не выдержал и заявил. Не отрицаю, что стрелял, но... Вот и замечательно, что не отрицаете!» — заткнул меня старший советник. С этим разобрались. Теперь переходим к разговору по существу. Некоторое время назад, во время задержания, студент Черныш при вашем попустительстве уничтожил вещественные доказательства, уличавшие его в приобретении, хранении и транспортировке наркотиков. Все верно? По спине пробежал холодок, и я едва сдержался, чтобы не вскочить и не выкрикнуть опровержение этого возмутительного заявления, но пересилил себя. Не стал напоминать о том, что содержимое кармана, впустившегося на утек студента, нам доподлинно неизвестно, и почти спокойно заявил. «Не при попустительстве, а в силу недостаточного профессионализма. Я еще только прохожу обучение». Смотреть на собеседника и уж тем более встречаться с ним взглядом нисколько не хотелось. И я уставился на республиканского орла на стене, единственную деталь, которая выделялась на фоне однообразного убранства кабинета. «Мы еще вернемся к этому», – уверил меня представитель надзорного дивизиона и взял следующий листок. «Согласно характеристике, данной лейтенантом Зимником, вы не проявляли никакой инициативы при самостоятельном патрулировании улиц и при первой же возможности заглядывали в рюмочную и вновь сдержался, не рубанул правду матку о самом лейтенанте в нарушении программы обучения, отправлявшему нас на обход улиц в штатском». «Стажёрам не полагается проявлять инициативу», – заявил я вместо этого, «а рюмочную я посещал во время технических перерывов и пил там чай». Интереса к службе вы также не проявляли. Тут я даже бровью не повел, ответил без малейшей заминки. Это оценочное суждение, и оно не соответствует действительности. При патрулировании трассы случалось всякое, и Фоме приходилось писать объяснительные и отвечать на неудобные вопросы начальства ни раз и не два. В этом он был мастак. Я успел от него кое-чему нахвататься и чувствовал себя вполне уверенно, но к следующему вопросу оказался откровенно не готов. «Каждый раз, заходя в рюмочную, вы совершали телефонный звонок, не так ли?» Вновь сделалось не по себе, нахлынули дурные предчувствия. «Так точно, звонил». Думал, старший советник поинтересуется личностью собеседника и не угадал, спросил он о другом. «А вчера не звонили?» «Нет, вчера греться не заходил». «И сразу такая удача при обходе!» Многозначительно улыбнулся представитель надзорного дивизиона и, не дав вставить и слово, перескочил на другую тему. «Когда курсант Короста стал преследовать неизвестного один, вам полагалось задержать лиц, намеревавшихся приобрести наркотическое вещество. Вы этого не сделали. Почему? Они были операторами и оказали сопротивление. С ваших слов!» – бросил в ответ старший советник. Движемся дальше. Согласно показаниям лейтенанта Зимника, решение об инъекции транквилизатора он принял на основании вашего голословного утверждения о наличии у задержанного ментального блока. В результате неизвестный один погиб. Не в результате, а несмотря на предпринятые усилия, возразил я, лишь с превеликим трудом сохранив самообладание и не сорвавшись на крик». Не могу сказать, будто ощутил себя в кошмаре наяву, но чем дальше, тем отчетливее понимал, что меня загоняют в угол и выставляют крайним решительно во всем. Мог бы и запаниковать, не попадая в схожие ситуации прежде, а так сохранил самообладание. Все же угроза дисциплинарной ответственности – это далеко не то же самое, что и риск угодить под трибунал по обвинению в убийстве сослуживца. Увы, полагать так было в высшей степени наивно. Как утверждает старший лейтенант Ельня, решение отложить штурм до подхода подкрепления он принял на основании предоставленных вами данных о наличии среди подозреваемых операторов. Эта задержка позволила преступникам подготовиться, что существенно осложнило штурм и привело к ранениям среди бойцов комендатуры. Вот тут-то мне небо с и показалось. «Но дальше больше. При каких обстоятельствах вами был убит неизвестный три?» – требовательно спросил вдруг старший советник. «Он выстрелил в меня. Я выстрелил в ответ. Это была необходимая оборона. Разве нельзя было обезвредить его с помощью сверхспособностей? Не было времени. Почему вы не обыскали задержанного и не изъяли оружие?» «Не успел. Началась перестрелка. Мне пришлось действовать. Что именно я предпринял?» Представителя надзорного дивизиона не заинтересовало, и он продолжил гнуть свою линию. «Почему руки задержанного были скованы спереди, а не за спиной?» Я начал закипать, но не позволил взять эмоциям вверх. Проговорил медленно и размеренно. Я сковал его руки за спиной. «Это вы так утверждаете?» «Да, я так утверждаю». И затем вы оставили задержанного без присмотра. Мне пришлось. А потом убили. В силу необходимой обороны. Илларион Валерианович Спас только головой покачал. А мне все представляется совсем иначе. На основании рапортов и заключений я берусь утверждать, что вы вступили в сговор с бандой наркоторговцев и намеренно саботировали розыскную деятельность, помогая избавляться от улик преступникам и расхолаживая сослуживцев. Я вскочил на ноги и от праведного гнева даже дар речи потерял, а только приготовился дать отповедь, как старший советник хлопнул ладонью по столу. «Сядьте и помолчите! Вам еще будет предоставлена возможность высказаться!» Я немного поколебался, но все же опустился на стул. Ежедневно вы предупреждали сообщников о времени и месте патрулирования улиц, а когда вопреки всем вашим усилиям их логово все же оказалось обнаружено, дали знать о грозящей опасности и обеспечили время на подготовку. Но сбежать им не удалось, и тогда вы хладнокровно застрелили единственного человека, который мог вас разоблачить, а после сымитировали выстрел из лежавшего у него в кармане пистолета. «Бред!» – рявкнул я, больше не в силах сдерживаться. «Да это же просто бред!» У меня остался только один вопрос. «На какую разведку работаете?» В первый миг я решил, будто слышался, До того нелепо прозвучало брошенное в лицо обвинение. «Чушь собачья! Вы что-то можете противопоставить собранным мной доказательствам?» Никаких доказательств у старшего советника не было вовсе, но и я не располагал возможностью себя обелить, поскольку все эти официальные рапорты тянули на дно, почище камня на шее. «Я дам согласие на допрос с применением медикаментозных средств», – выложил я свой единственный козырь. Илларион Валерианович закатил глаза. «Нет, ну это просто несерьезно!» Он поднялся из-за стола и закрыл папку, даже не подумав собрать извлеченные из нее в самом начале допроса бумаги. «Георгий Иванович, дорогой, зайди!» Я торопело обернулся и наткнулся взглядом на физиономию капитана Городца, скуластую, усатую и предельно довольную. «Объясни молодому человеку, что если станет давать согласие на медикаментозный допрос при каждой служебной проверке, к концу контракта его мозги превратятся в квашню», – заявил старший советник, пожал на прощание капитану руку, надел шляпу и покинул кабинет, так больше и не взглянув в мою сторону. Горлу подкатил комок, и я судорожно сглотнул, не зная, радоваться мне или злиться, или же начинать бояться всерьез. «Выдыхай, курсант!» Городец хлопнул меня по плечу, обошел рабочий стол и опустился в кресло. Тогда только я отмер и спросил. «И что это было?» «Не было, Петя, а есть!» «Это служебная проверка!» «Бред! Это же все бред!» Георгий Иванович строго стукнул пальцем по краю столешницы. «Ну-ка, Тебя еще даже толком в оборот не взяли, а ты уже белый флаг выкинул!» «Заруби себе на носу! У тебя медотвод! Никому копаться в мозгах не позволяй! Никому!» Капитан принялся сортировать лежавшие перед ним бумаги и продолжил. И ведь господин старший советник даже дело еще толком шить не начал. Просто на живую нитку сметал. На логические нестыковки внимания не обращай. Это не дыры, это задел на будущее. И чем больше ты людей впутал бы, пытаясь невиновность доказать, тем выше шансы, что кто-нибудь из них перепугался бы и дал показания против тебя самого. Да никого я впутывать не собирался. И того, с кем по телефону разговаривал. Легко срезал меня городец и указал на стул. «Сядь и слушай. Никто тебя целенаправленно не топил. Просто из рапортов выбрали те моменты, которые укладывались в линию обвинения, а о противоречащих им фактах умолчали. Вот так дела и делаются». Я вздохнул и неуютно поежился. «И что теперь? Просто прими эту демонстрацию к сведению», – посоветовал городец. Выдвинул верхний ящик и выложил на стол толстенный альбом. «Глянь, вдруг сбежавших покупателей опознаешь». Пришлось передвигать стул и вглядываться во вставленные в альбом фотографии. Там лица анфас и в профиль, преимущественно молодые и в общем и целом не тронутые печатью порока. Никакого сравнения с физиономиями уголовников, которые нам демонстрировали летом. Тогда люди приятной наружности попадались лишь в качестве исключения. Сто к одному, эта подборка из студентов составлена. «А при чем тут иностранные разведки?» – спросил я, перевернув очередной лист. Георгий Иванович вздохнул. «Откуда бы еще четырем операторам-нелегалам взяться? Плюс похищенное с армейских складов оружия, плюс ментальная блокировка у исполнителей. Точно ниточки за границу тянутся. Как-то слишком круто для простой торговли наркотиками. Не находите? Не отвлекайся!» Потребовал капитан. Вытащил из портсигара папиросу, отошел к окну, приоткрыл форточку и закурил. «Внимательней смотри. Но я никого так и не узнал». «Точно нет?» – спросил капитан, выдув струю сизого дыма на улицу. «Там темно было, Георгий Иванович», – заявил я в собственное оправдание. «Не разглядел, а вот сослуживец твой разглядел», – проворчал капитан Городец. И одного из подозреваемых уверенно опознал. Курсант роста наблюдательный, отдал я должное способностям товарища. Тебе бы тоже не мешало по сторонам смотреть, а то будто не боец комендатуры, а разиня какой-то». Георгий Иванович покачал головой и сказал: Страница 17. Узнаешь кого-нибудь? Я открыл альбом в указанном месте и какое-то время разглядывал 12 фотографий полудюжины молодых людей. Никто из них знакомым не показался, но объявлять об этом не стал. Попытался восстановить в памяти скоротечную схватку в темном дворе и вспомнил: возглас сверх, вспышку электрического разряда, искривленные в крике губы. Взгляд зацепился за нижнюю часть лица одного из представленных на странице молодых людей, и я постучал пальцем по фотографии. «Этот!» Капитан Городец затушил папиросу, подошел, посмотрел. «Не безнадежен!» Заявил он, глянув мне через плечо, и отпустил. «Свободен!» «Разве не нужно официальное опознание провести?» Удивился я. Георгий Иванович только отмахнулся. «Толку с твоего опознания!» Предъявить ему нечего, отбрешиться, в оперативную разработку возьмем. Нет, постой, я развернулся в дверях. Да, Георгий Иванович, зачет ты сдал весьма посредственно, постарайся на выездах в город дров не наломать, и еще у тебя долг по медицинскому заключению, разберись с этим. С текущим анамнезом тебя разве что в вахтеры распределят, ну или в мотоциклистах застрянешь. Сделаю, сказал я и покинул кабинет в очень даже неплохом расположении духа. «Мало того, что легким испугом отделался, так еще и с зачетами полный порядок. А медзаключение – не проблема, да буду». Остаток недели прошел так, будто никакого штурма и не было вовсе. Утром сразу после зарядки и завтрака отправлялись в училище для отработки приемов энергетических противоборств. После обеда выезжали на патрулирование улиц, а вечером я оставлял комнату в полное распоряжение соседа. Сам сначала звонил Лизавете на умовне из клуба, потом, нисколько не услышанным, тащился в библиотеку или на тренировку по рукопашному бою. Единственное, в город теперь наша троица выезжала, подобно остальным, на служебном вездеходе. Да и роль наставника выполнял не лейтенант Зимник, а хмурый старшина Ревень. Василь из-за переживаний по этому поводу даже с лица спал. Леонида Варламовича включили в опергруппу по наркоторговцам, со вздохом поведал он как-то, ему теперь не до нас. Я только плечами пожал. Мне на хорошую характеристику со стороны лейтенанта рассчитывать в любом случае не приходилось. Ну а Василь, наоборот, успел себя проявить. О нем в любом случае не забудут. Другое дело, что положительную оценку у нового наставника заработать будет ничуть не проще. Мне так уж точно. В воскресенье пришлось обойтись без посещения кинотеатра. Вместо этого прямо с утра я поехал в клинику для душевнобольных, где и проторчал в гостях у Лева до полудня. Оттуда покатил на трамвае в центр города, сошел на кольце у главного здания Ривс. Сегодня потеплело и распогодилось. По случаю выходного дня развешенные на столбах репродукторы транслировали танцевальную музыку, спешили по своим делам студенты, кто замученный экзаменами, кто вызывающий, беспечный. Прогуливались и барышни, зачастую очень даже прихорошенькие. Я приехал к жар птице за 15 минут до назначенного времени и постоял у крыльца ресторана, поглядел по сторонам. Рассчитывал на появление Нины и одновременно опасался неприятного разговора. Эмоции всего так и раздирали, ежился вовсе не из-за прохладного ветерка. Проявить инициативу самому? Некоторое время я обдумывал эту мысль, потом вспомнил, каким взглядом наградила меня в прошлую встречу Маша, и решил положиться на волю случая. «Пусть все идет, как идет». «Проявил малодушие?» «Наверное, да». Или, быть может, не так уж Нина мне и дорога, просто за неимением лучших вариантов в нее вцепился. Мысль это успокоение не принесла, наоборот, стало противно. Да еще из припаркованного напротив ресторана черного седана с плавными линиями выпуклых крыльев и сверкавшими хромом подфарниками выбрался водитель, закурил и принялся сверлить меня столь пристальным взглядом, будто подозревал во всех смертных грехах. Я вздохнул, поднялся на крыльцо, и на этот раз вахтёр распахнул передо мной дверь без малейшей заминки. И уверенное поведение сказалось, и одет, в отличие от прошлого раза, был куда солидней. Пусть костюмы не из самых дорогих, но по фигуре его подогнали на удивление неплохо, основной массе студентов ничем не уступаю. Внутри, стоило только снять с головы кепку, рядом оказался метродотель. «Меня ожидает профессор Палинский, заявил я, предвосхитив вопрос, чем мне могут помочь. «Уж не знаю, ожидал меня профессор или просто обедал, но в ресторане он находился совершенно точно». Подросшая за последнее время чувствительность позволила уловить создаваемые им энергетические возмущения еще с улицы. Метродотель с невозмутимым видом сказал, «Следуйте, пожалуйста, за мной». И направился в дальний конец зала. Я и последовал, жалея, что не удосужился вычистить перед посещением ресторана обувь. Ладно, хоть с глажкой брюк проблемы отпали сами собой. Теперь для этого не приходилось даже утюг раскочегаривать, сам давлением оперировал. Как и прежде, профессор Палинский занял стол у окна, да и сам он нисколько не изменился, был все такой же подтянутый и сухопарой. Волевое лицо отличалось излишней худобой, резко выпирали скулы, слегка запали глаза. И энергетический фон. Не знаю, какую прорву Джоули удерживал профессор в своем внутреннем потенциале, но я откровенно порадовался тому, что в моем собственном обычная сверхсила. Будь та в противофазе, точно бы коротнула. Итак, мурашки по коже побежали. Палинский уже победал. Сидел, закинув ногу на ногу, и пил кофе. Он небрежным жестом указал на стул и сухо произнес «Слушаю вас, молодой человек!» Угощать обедом меня сегодня определенно не собирались, и перчаток я снимать не стал. Сел, положил кепку на колени и сказал, аккуратно подбирая слова «И я хотел бы воспользоваться возможностью стать вольным слушателем, о которой мы говорили ранее». Профессор глянул в ответ безо всякой приязни и даже сурово. По нашей договоренности вы должны были поддерживать связь с товарищем, а в итоге этим пришлось заниматься моей студентке». У меня от услышанного кровь к лицу прилила и скрючила пальцы, до того захотелось стиснуть их в кулаки. До инициации я бы и не подумал сдерживаться, бросил бы в лицо собеседнику обвинения в обмане и неумении держать слово им и всеми остальными дворянами. Сразу после инициации уже не решился бы оскорблять человека, способного одним жестом стереть в порошок. Ограничился бы угрозой рассказать о столь недостойном поведении льву. Неделю назад, пожалуй, опустился бы до торга, ведь Ведь на первоначальном этапе бывшему однокласснику будет непросто влиться в коллектив, и мое содействие точно окажется не лишним. Ну а теперь я не сделал ни того, ни другого, ни третьего. Недавняя беседа с господином старшим советником не прошла даром, и в голове сам собой возник вопрос, зачем тогда вообще понадобилась эта встреча? Отказать мне лично даже не смешно. Я поднялся со стула и пожал плечами. «В таком случае не смею вас больше задерживать!» «Сядьте, молодой человек!» Палинский не повысил голоса, даже интонации остались прежними. Но мои ноги в раз стали ватными, не опустился обратно. Плюхнулся. Профессор выставил на край стола локти и сцепил пальцы, а сложенные указательные упер в переносицу и глянул, будто через прицел. Блеснули золотом запонки с черными числами «тридцать ваше содействие понадобится для адаптации товарища в студенческой среде вымолвил александр петрович некоторое время спустя могу и рассчитывать что у вас найдется на это время все непременно сказал я помогать льву я собираюсь вне зависимости от исхода нашей беседы но в статусе вольного слушателя возможности для этого у вас будет несравненно больше Отметил Палинский, буквально сняв это высказывание у меня с языка. Он достал из внутреннего кармана пиджака, сложенный на двое листок, и выложил его на стол. Затем поднялся на ноги и сухо произнес: Всего доброго. Гардеробщик помог профессору надеть пальто и протянул шляпу. А когда Палинский вышел на улицу, водитель предупредительно распахнул перед ним заднюю дверцу автомобиля. Лишь тогда я развернул листок. Это оказался бланк разрешения на посещение лекций, семинаров и практикумов в качестве вольного слушателя. Подписи, печати, пустое место для фамилии, имени, отчества. Да, выгорело. Теперь оставалось лишь уповать на то, что у начальства нет никаких определенных планов на мой счет, и комиссар Хлоп согласует обучение в институте, а не сошлет после окончания курсов обратно на кордон.